Ча не видела, как вопрос обеспокоил Хола, движения его убыстрились, руки сжались в кулаки. Она взглянула на пола, не понимая, чего он добивается. Можно ли вернуть это существо в прошлое, сделать его таким, каким он некогда был? Хола может помнить свое истинное прошлое, спросила она. Делалось много попыток, ответил Хола глядя себе под ноги. Но ни один Кхола не был восстановлен до уровня своего прежнего бытия. «Но ты хочешь, чтобы это произошло?» спросил Пол. Черные глаза Кхолы с напряженной интенсивностью сосредоточились на лице Пола. «Да!» Пол негромко сказал. «Если существует способ... Это тело!» Прервал его хейт, жестом салюта, коснувшись лба. «Не из прежнего бытия. Оно родилось заново. Только форма старая. Такое может проделать и лицевой танцор». «Не совсем», — сказал Пол. «И ты не лицевой танцор». «Верно, милорд». Откуда они взяли твою внешность? Из генетического образца, запечатленного в клетках. Говорят, древние ученые исследовали эту область еще до бутлерианского джихада. Каковы границы твоей памяти, Хейт? Что ты помнишь о своей прежней жизни? Хола пожал плечами. А что, если он не был Айдаху? Усомнилась Чанни. Он был им. «Ты уверен?» «Он... Данка Найдаха во всех отношениях. Не могу представить себе силу, которая бы удерживала эту форму без всяких расслаблений и отклонений». «Милорд!» — возразил Кхола. «То, что мы не можем себе вообразить те или иные явления вовсе не исключает возможности их существования. Есть вещи, которые я должен делать как хола, и которые не стал бы делать как человек. Глядя на Чанни, Пол спросил. «Видишь?» Она кивнула. Пол отвернулся, борясь с охватившим его чувством глубокой печали. Он подошел к балконному окну, задернул занавес. В полутьме вспыхнул свет. Пол крепко затянул пояс, вслушиваясь во внутренние голоса. Ничего. Он обернулся. Чане стояла, как зачарованная, не отрывая взгляда от Холы. Пол увидел, что Хейт полностью, казалось, ушел в себя. Услышав звук шагов Пола, Чане повернулась к нему. На какое-то время Хола стал для нее человеком. И в это мгновение она его не боялась. Наоборот, он ей нравился и вызывал восхищение. Теперь она поняла, с какой целью Пол его испытывал. Он хотел, чтобы она увидела в теле Кхоллы человека. Она посмотрела на Пола. «Этот человек, он был Данканом Айдахо?» «Да». И он по-прежнему здесь. Он бы позволил Ирулен жить. Вода ушла не слишком глубоко, Подумал Пол и сказал. Если бы я ему приказал. Не понимаю, сказала она. Разве ты не рассердился? Я рассердился. Не похоже. Ты как будто опечален. Он закрыл глаза. «Да, и это тоже». «Ты мой муж», — сказала она. «Я это знаю, но сейчас я не понимаю тебя». Неожиданно Пол почувствовал, что он будто углубился в большую пещеру. Тело его двигалось, одна нога за другой. Но мысли были где-то в другом месте. «Я и сам себя не понимаю», — прошептал он. Когда он открыл глаза, то обнаружил, что стоит в стороне от Чани. Она заговорила откуда-то издалека. «Любимый, я не буду спрашивать, что ты видел. Я знаю только, что дам тебе наследника, которого мы с тобой хотим». Он кивнул. «Я знал это». «С самого начала!» Он повернулся и посмотрел на нее. не казалась очень далекой. Она встала и положила руку на живот. «Я голодна. Врачи сказали, что я должна есть в три-четыре раза больше, чем ела раньше. Я боюсь, любимый. Слишком уж быстро он развивается». «Слишком быстро!» Согласился он. Зародыш знает, что надо спешить.